Глава тринадцатая Я покрутила головой, и у самого защитного столба увидела мэра столицы собственной персоной. Искрящийся под лунным сиянием снег очень гармонировал с его серебристым костюмом и блестящими от злости серыми глазами. Он, небрежно держа в руках уже знакомую трость на набалдашником в форме змеи, направился ко мне. «Ты с удивительной скоростью обзаводишься неблагонадежными поклонниками». «Мне, конечно, приятно, что моя невеста так всем нравится. Но, право, начинает утомлять», – продолжил Дар. От его тона на улице словно бы стало холоднее. Несмотря на кажущуюся безобидность и отсутствие оружия в руках, в нем чувствовалась большая опасность, чем во всех гостях из Тиоса. Как минимум потому, что я помнила, на что способна, казалось бы, просто симпатичная трость. «И тебе добрый вечер», – я попыталась мило улыбнуться. В свою защиту могу сказать, что тут моих поклонников нет. Все до единого Лаора». В этот самый момент от неблагонадежных поклонников прозвучало «Я тебя нашинкую!» «Я тебя скормлю собакам!» Видимо, они решили, что обмен любезностями можно завершать и приступить к самому интересному – все эти обещания воплощать. Они напали первыми. Удар на себя взяла моя призрачная гвардия, а я от шока застыла на месте. Не знаю, что вообще делать. Постой-ка вот тут, и постарайся ни во что не вляпаться, Адель. Прозвучал возле уха голос лорда Ибисицкого. Он приподнял меня, и в следующую секунду я оказалась стоящей прямо у защитного столба. Вокруг меня образовалась тонкая, как мыльный пузырь сфера. Идар быстрым шагом направился к сдерживающей из последних сил призрачной гвардии. Они держались стойко, но было видно, что одни они не справятся с высшей нечистью. озлобленный за гибель своего сотоварища вот это конечно заруба адель с восторгом произнес подлетевший ко мне Фоли. такого даже на боях без правил не увидишь предлагаю открыть ставки не смешная шутка отозвалась я наблюдая за происходящим через пальцы стало от чего-то до ужаса страшно что дар может пострадать Да он победил рея он не раз доказывал свою силу но сейчас а вдруг Пульс участился, ладони вспотели, несмотря на жгучий холод, который кусал нещадно за щеки. «Да я шучу, что ли?» – искренне удивился гримуар. «Лаор, на кого поставишь? На этого шипастого громилу с тесаком или на мэра?» Я и не заметила, что наемник подошел. Повернула к нему голову. Он был чрезвычайно бледный и едва стоял на ногах. Видимо, он трезво оценил свои силы и понял, что сейчас он не боец. «На мэра. Ответил без особого энтузиазма инкуб за секунду до того, как... Шипастая голова покатилась по усыпанной снегом земле. Следом упала лапа стесоком. Я отвернулась. А Фолис с досадой плюнул. Тьфу! Ведь мог остаться без закладки. Я думал ставить на громилу. Я возмущенно на него посмотрела. «Но «Ну, извини, Аделька, так-то твой жених щупренький по сравнению», сказал он и потом задумчиво почесал корешок. «Хотя ведь Рея как-то укакошил. «Все у лорда Ибисицкого отлично с фигурой», – не удержалась я и получила внимательный взгляд от инкуба. Поняв, что сказала, и как это могло звучать, покраснела. Снова вернула свое внимание на разворачивающуюся на полянке битву и с удивлением заметила, что самый болтливый инкуб ныряет в портал с криком. «Я еще вернусь, сын паршивой собаки!» «Это он зря». полигматично проговорил Фоля, наблюдая за тем как один из призраков гоняет нечисть вокруг сосны Обзывается зря уточнила я говорит что вернется заклинание которое мы наложили на лаора уже действует так что куда этого говорливого мерзавца занесет только единый знает Нишая нечисть только после того как главарь их покинул на какие-то секунды замешкалась. у меня даже появилась надежда, что получится договориться но, к сожалению, почти сразу это перешло в короткую, но еще более яростную схватку. Но уже через три минуты Дар добил последнюю тварь. Враги были повержены. Он застыл посреди поляны. Дыхание Ибисицкого выровнялось настолько быстро, словно он на прогулку вышел, а не участвовал в ожесточенной битве. Да что там, у него разве что волосы слегка растрепались, и одежда стала чуть более небрежной. Даже не запачкался. Призраки начали медленно отходить назад, оставаясь полупрозрачными силуэтами на фоне заснеженного леса. Их фигуры мерцали в лунном свете, позволяя лишь угадывать очертания лиц давно умерших солдат и магов, павших в защиту рода Харвисов. Первой выплыла леди Мириам, хрупкая фигура в старинном платье с высоким воротником, на груди которой сверкала цепочка из призрачных самоцветов. Ее взгляд был острым и оценивающим. Ты доказал свою доблесть и силу, воин, политик, мудрец. Я вижу твою решимость и силу духа. За ней шагнул вперед высокий, седовласый рыцарь в старомодных латах. Лорд Ибесицкий, мое почтение. Прогремел его голос эхом разнесшийся по поляне. Призрачная дама замерла на мгновение, как будто взвешивая прежде, чем продолжить. Ты достоин, и я одобряю выбор нашей молодой госпожи. «Этот удачнее предыдущего», – добавила она с легкой усмешкой, прямо посмотрев на меня, – «и настоящего рядом Лаора». Угу, правда, Адара они в сугубо испытательных целях почему-то всей толпой бить не пробуют, как бедолагу Инкуба. «Хозяйка», – духи кланялись один за другим и таяли в воздухе. Последний, склонив голову, исчезла леди Мириам, а лорд Ибесицкий легкой походкой двинулся ко мне. На ходу магическим образом из его руки исчезла трость. Я готовилась услышать целую тираду о своей безответственности и беспечности, ведь исход битвы вряд ли был бы настолько благоприятный. Но никак не ожидала, что аристократ сразу же поднимет меня на руки и молча пойдет в сторону особняка. Мои уже заранее подготовленные слова о благодарности тут же забылись. «Я сама могу идти», – возмутилась я. «Сейчас для тебя лучшим вариантом будет помолчать, Адель». сказал мэр. На его скулах выступили желваки. Очевидно, мужчина был очень зол. А Лаор и Фолиант? Я попыталась разглядеть их через плечо мужчины. «Сами доберутся, не потеряются», отрезал он. Чтобы быть в более устойчивом положении, я обняла мэра за шею. Но только потому, что так было удобнее. А потом выдохнула. «Спасибо большое за помощь». Дар никак не отреагировал. Лишь начал идти быстрее. И вскоре мы оказались на дорожке, ведущей в дом. Дверь распахнулась, едва мы приблизились к ней. Игнорируя собравшуюся у дверей толпу из нечисти, служанок и гримуаров, лорд Ибисицкий направился прямиком по лестнице. Я ведь и сама попыталась напомнить о своей дееспособности. Но меня окинули таким взглядом. В общем, я решила прислушаться его совета и пока помолчать. Мы преодолели два лестничных пролета, затем коридор. и оказались на пороге моей спальни. Я выдохнула и приготовилась к тому, что меня, наконец, поставят на ноги. Но мои глаза расширились от удивления, едва мужчина ногой распахнул дверь и внес меня внутрь. Но и это оказалось неконечной целью. Меня отпустили на ноги у самой постели. Я не успела опомниться, когда рывком снял с меня верхнюю одежду и швырнул в сторону. «Что ты? Что вы?» От возмущения на миг лишилась дара речи. Лорд Ибисицкий продолжил меня раздевать, с каменным выражением на лице, ни одной эмоции не прочитать. Половина пуговиц платья, между прочим, его подарок, оказалась на полу, потому что он особо не церемонился, почти сорвав его с меня, стремительно и беспощадно. Я возмущенно глотала воздух и совершенно отказывалась понимать происходящее. И когда я оказалась в одном нижнем платье, наконец взвизгнула. «Что вы себе позволяете?» Не успела прикрыться руками, как оказалась лежащей на постели. И совсем неожиданным оказалось то, что поверх меня упало одеяло. Я оказалась укрыта до самого подбородка. «А теперь спи, никуда не ходить, никому не помогать!» Приказным тоном произнес Дар. Повинуясь его магии, в комнате погасли светильники. И теперь лишь луна освещала помещение. Аристократ развернулся и направился на выход. Плотно прикрыл за собой дверь. Я осталась лежать, крайне ошарашенная. Да что там, мое состояние даже словом «шок» не описать. Я не знала, я больше злилась или была благодарна за спасение. В конце концов решила подумать об этом потом и благополучно уснула. Меня разбудили голоса. Я различила голоса. Это что-то возбужденно обсуждали Морель и Княжуля. Но не получалось вникнуть в их речь. То и дело, я снова засыпала. Но в конце концов я все же села на постели, потянулась. О, проснулась! Первая заметила Морель. Доброе утро! Доброе утро! Отозвалась я хриплым отосна голосом. Тебе, кстати, цветы прислали, поведала мне Сарочка. И тут я заметила, что на прикроватной тумбочке стояла ваза с букетом белых и розовых пионов. Между бутонами аккуратно была расположена карточка. Учитывая вчерашнее, я без особого энтузиазма вытащила послание, хотя цветы мне подняли настроение. Глядя на них, губы сами по себе расплывались в улыбке. Но это потому, что они красивые. Напоминаю, что ожидаю тебя к завтраку. Экипаж будет ждать у ворот. Что там? Тут же сунула нос Сарочка. Завтракать зовут. А, так скоро, получается, подъедет? Время восемь утра. Я кивнула и скоренько выбралась из кровати. Конечно, было некоторое искушение надуть губы и сказать, что леди Харвис не в настроении завтракать. Но что-то подсказывает, что так просто от Адара и Бесицкого не отделаешься. Да и по-детски это. А потому я кликнула служанку. Оделась и, отпустив девушку, села возле туалетного столика наводить марафет. Утренний уход за кожей никто не отменял. А где лаор кстати? Так в гостевой же. Ответил мне Фоля. И судя по двум порциям завтраков для господ, что я видел на кухне, он тоже уже проснулся. «Ага, чудненько. Значит, у меня будет возможность побеседовать с Лаором о своем женихе, до того, как я с ним, собственно, встречусь». Через пятнадцать минут я уже стояла на первом этаже и стучалась в дверь. «Открыто!» – донеслось с той стороны. «Доброе утро!» – поздоровалась я, заходя в спальню. и с некоторой тревогой рассматривая все еще слегка бледного инкуба, лежащего на подушках. Впрочем, судя по тому, что лежал он поверх покрывала и уже в одежде, дела были неплохи. Но я из вежливости все же поинтересовалась. «Как ты?» «Жив и скоро буду здоров», – улыбнулся мне Лаор. Глядя, как я располагаюсь в кресле, а после серьезно добавил. «Спасибо». «За что?» «Женское кокетство – это прелестно, но не всегда уместно». – рассмеялся Инкуб, – за то, что вчера не стала оттягивать и пошла со мной в лес, чтобы наложить чары. Если бы мы промедлили, то сейчас бы уже не разговаривали. Немного подумав, я ответила. «Тогда всегда, пожалуйста. Именно во взаимопомощи и заключается дружба, не так ли?» «Не так ли», – эхом повторил Инкуб. «Дружба? Она так и выглядит?» «Примерно», – повела плечами я. «У меня есть друзей только ты и нечисть». «А у меня вообще не было друга-женщины», – развел руками Лаор. «Поздравляю с новыми впечатлениями. Но вообще я зашла не только для того, чтобы справиться о твоем здоровье. лаура а ты уверен в своем заклинании, которое показало, что лорд Ибисицкий не князь? Например, он действительно не инкуб, но все же какая-то теосская нечисть?» Наемник посерьезнел, Добавил под голову еще одну подушку. «Мэр точно местный. Это гарантированно». Но безобиден ли он, это второй вопрос, на который у меня однозначного ответа нет. Более того, после вчерашней демонстрации... А что с ней не так? Насторожилась я и, поймав взгляд, ты дурочка или прикидываешься? Поспешно пояснила. Он, очевидно, хороший воин, но это же не новость. Ладно, милая, как ты думаешь, сколько нужно инквизиторов, чтобы расправиться с толпой нечисти? Не знаю, но Иодар был не один. Призрачная стража Харвисов даже магистром Рейвенсом стену выносила. А он был, мягко говоря, непрост. Вспоминать Рея оказалось нелегко, но избегать его упоминаний тоже было бы глупо. Думаю, что если бы князь хотел, то не стал бы участвовать в новом дизайнерском видении твоей гостиной. Что? Новые двери само собой бы не стал делать. Логично. Так вот, на троих низших Истиоса «Обычно приходится один инквизитор. Если нечисть высшая, в зависимости от ранга. А ты помнишь, как твой новый благоверный тем аристократом из Инсуэба сосно от снега обтрясал, и при этом не выглядел сильно уставшим?» Я прикусила губу и кивнула. «Так вот, Аделька, повторюсь, в том, что Адар и Бесицкий родом из этого мира, я уверен. Но вот откуда у него такая сила? Уже нет». Особенно если учесть, что в его досье нет никаких упоминаний о годах, проведенных в высокогорной обители магов-отшельников, где он неистово учился боевым искусствам, чтобы после спуститься с гор и накостылять неверным. А по дороге случайно споткнулся, упал, очнулся, мэр столицы. Ладно, допустим, протянула я, пытаясь обдумать его слова. Но почему же тогда он никогда не демонстрировал эту силу в открытую? Почему всегда ведет себя как обычный аристократ со средними способностями, а не боевой маг? Лаор задумчиво хмыкнул и скрестил руки на груди. Потому что самый умный хищник – тот, кто умеет не привлекать внимания, пока не настанет время для удара. Мерхетер Адель. Вопрос, кого и как он собирается бить? Или кого заполучить? Алтарь? Состояние? Или просто тебя? Я почувствовала, как уголки губ дрогнули в невольной усмешке, намекая, что он еще одна жертва моего так называемого очарования. Попыталась я вставить нотку иронии, но Лаур не поддался. Модель, вот честно, не было бы в твоей жизни князя, который влюбился по собственному желанию, чтобы потом любимую убить и силу получить. Я бы так не теоретизировал». Я только вздохнула, но продолжить разговор не смогла. потому что в комнату постучали, и голос Бетси возвестил. «Госпожа карета лорда Ибисицкого стоит у крыльца». «О, тебя вызвали на ковер?» – хмыкнул наемник. «Оправдываться за вчерашнее?» Я только попрощалась и без лишних слов вышла из гостевой. Снаружи меня ждали дворецкий с шубкой в руках и очень осуждающий взгляд моей любимой двойной шпионки. «Госпожа!» – всплеснула руками Бетси. «Но вы бы хоть не так демонстративно ходили в спальню к бывшему жениху, при живом-то актуальном. Я уже не знаю, что придумывать». «Пиши правду, и ничего, кроме правды», – мрачно ответила я. Залезла руками в одежду и, застегнув у горла, накинула капюшон. Потом, предположив, что на улице наверняка утром очень холодно, засунула ладони в муфту и только потом вышла из дома. «Ладно, на ковер, так на ковер. Но он плохо меня знает». если считает, что я буду оправдываться. В текущей ситуации я совершенно права. Как еще можно было действовать, если на руках оказался умирающий друг? Его нужно было обезопасить от дальнейших нападений. И да, я пошла в лес. Но недалеко, и у меня есть очень мощная стража. А еще свои силы, тоже, между прочим, немалые. Что, в любой непонятной ситуации я должна сначала сообщить о ней человеку, которого знаю без году неделя? Да я еще недавно считала его самым главным злодеем моего романа. Все это я злобно думала все пять минут пути от своего дома до особняка Адара. И все двадцать метров тщательно подметенной дорожки. И десять ступеней крыльца. И даже проходя сквозь холл, я думала именно об этом. Пока не увидела высокую тренированную мужскую фигуру у ростовых окон на той стороне столовой. Он повернулся, а после стремительно пересек комнату. и не успела я даже возмутиться, как притянул свои объятия. Сначала ухо коснулся поцелуй, а после горячее дыхание и тихие слова. «Я, наверное, должен извиниться, или ты и так не сердишься?»